«Невзирая на все страдания, моя человеческая природа властно требовала пищи. С мучительным усилием я вытянул руку, насколько позволяли мои путы, и добрался до ничтожных объедков, оставленных мне крысами. И когда я положил первый кусок в рот, в моем сознании сверкнуло какое-то подобие радости. Надежда. Я и Надежда. Нет, невозможно». Но я уже сказал, что это было одно из тех зыбких подобий, которые часто рождаются в человеческом сознании и гибнут в самом зародуши. Я ощущал радость и надежду, но я ощущал также, что они увяли, увяли, не распустившись. Напрасны были усилия углубить их, вернуть. Долгие страдания лишили мой дух почти всей его силы, всех Я превратился в слабоумного, в идиота. Мое тело лежало под прямым углом к плоскости размахов маятника. Я видел, что полумесяц должен рассечь мне грудь как раз там, где бьется сердце. Он продерется ржу моего халата. Он будет уходить и возвращаться, уходить и возвращаться, уходить и возвращаться снова, снова и снова, несмотря на ужасающую шире его размахов, футов 30 а то и больше, на мощь его свистящего падения, достаточную, чтобы разрушить даже эти стены из железа, все же в течение нескольких минут он будет продирать мой халат. этой мыслью остановился. Я не дерзнул пойти дальше. Я держался за нее настойчиво и цепко, словно такая задержка способна была предотвратить дальнейший спуск стального лезвия. Я заставил себя думать о том, с каким звуком будет скользить полумесяц по платью, Об особой дрожи которую сообщает нервам трения одежды о тела. я размышлял об этих пустяках до тех пор пока не заскрипел зубами от отвращения вниз тихо и непреклонно маятник сползал вниз я находил какое-то иступленное удовольствие, сравнивая это движение вниз со скоростью его размахов. Вправо, влево, то удаляясь, то снова приближаясь. Веща! Точно грешник в аду. С тобой тигра крадется он к моему сердцу. И я от него то отдал то вым, в зависимости от того, какие чувства брали вверх, вниз, вниз, уверенно бежался. Вот он уже... Проносится в трех дюймах от моей груди. Я избивался в своих путах беженно, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С большим трудом я мог двигать ею в пространстве между длинной миской, рядом со скобьей и моим ртом, но не дальше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы... я бы попытался схватить маятник, остановить его... С таким же успехом мог бы я остановить лавину. А вниз, вниз, все так же упорно, всё так же не отвратило Я задыхался, корчился при каждом взмахе, пытаясь свое тело в скамью, когда он проносился надо мной. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаяния. В виде его приближения я всякий раз судорожно жмурился, хотя смерть смерть была бы блаженным избавлением. О, Бессказанно блаженном. И все же... Все же каждый нерв во мне трепетал при мысле о том, как движение механизма, ничтожное ей заметное, обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была надежда. слыши ее голос, трепетали нервы. Скамейка точно уходила в пол. То была одежда Та самая надежда обеду даже на дыбе и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть слова утешения. Я увидел, что еще. 10 12 взмахов, и сталь коснется моего платья. И вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность. Все спокойствие, отчаяние. И впервые за много часов, а может быть и дней, я начал думать. Я вдруг сообразил, что подпруга или путы, которыми я обвит, это цельная полоса. Я был связан одним единственным ремнем. Первый же удар острого, как бритва полумесяца, при условии, что он заденет ремень, рассек бы его, и я оказался бы в состоянии левой рукой распустить стягивающие меня витки. Но как ужасающе близко скользнет в этот миг сталь. Каким смертоносным может оказаться малейшее неверное движение, да и мысльное дело, чтобы подручные палача Не предвидели, не предугадали такой возможности. Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремень у меня на груди вскрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей славе и по-виденному последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца подпруги, охватывавшие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях, но на пути убительного полумесяца их не было. Не успел я снова опустить голову, как вдруг... Я не могу описать иначе другая половина того плана избавления, о котором я уже упоминал, зыбкого и бесформенного прежде. Первая его часть смутно проплыла в моем сознании, когда я подносил пищу к своим запекшимся губам. Теперь я владел всей мыслью, полностью. Пусть бледно, пусть едва и здравый, и не совсем отчетливый, но все-таки целиком. И тут же... С лихорадочной энергией отчаяния приступил к ее исполнению. Уже много часов пол вокруг низкой скамьи, на которой я лежал, буквально кишел крысами, хищными, наглыми, алчными. Их красные глазки смотрели на меня пристально и сврепо, словно они были уверены, что добыча от них не уйдет, и только ждали, когда я перестану шевелиться. Зачем же они обычно питаются в этом пансимире, одумал я. Невзирая на все мои усилия их отогнать, они сожрали почти все, что было в миске, оставив лишь жалкие объедки. Я непрерывно размахивала рукою над миской, и в конце концов невольное однообразие этого движения решило его всякой действенности. Прожорливые грызуны то и дело впивались мне в пальцы своими острыми клыками. Уцелевшими кусочками жирного, остро приправленного кушанья я густо натер ремень повсюду, куда только мог дотянуться. Потом перестал махать рукой и оцепенел, затаив дыхание. Такие хищники были озадачены и испуганы этой переменой, внезапной неподвижностью их жертвы. В тревоге они отпрянули, многие юркнули в колодец. Но это длилось лишь минуту, мои расчеты на их прожорливость оправдались. Заметив, что я по-прежнему недвижим, две или три из числа самых отчаянных спрыгнули на скамью и принялись обнюхивать подпругу. Это послужило как бы сигналом к общему нападению.